Глава четвертая. К счастью, компьютеры сами по себе еще не умеются поставлять и анализировать, иначе объединенная сеть сразу бы увидела повторяющиеся странности в записях. Некий господин Олег вот сейчас на своем острове в Средиземном море. Он же входит в такое-то здание в Москве, а через две секунды камера слежения видит его восседающим в кресле собственного офиса в Нью-Йорке. Или вот неделю тому... Он побывал в Боливии, Канаде, Арабских Эмиратах, Германии, но ни на одном лайнере не был замечен, билеты на его имя не покупались. Также его не было на трансатлантических кораблях, что, правда, все равно не объяснило бы, как ухитрился в течение двух часов побывать в удаленных одно-от-другого местах. «Правда, — подумал Олег Хмуро, — когда все компьютеры объединят в одну сеть, как и камеры слежения, — Когда на всю планету будет одна общая база данных, тогда станет другой мир. Вряд ли придется даже влезать в компьютерную сеть и что-то подчищать, менять, вводить иные данные. А если даже и придется, что ж, не ни в впервой. Он прислушался. Виктория мирно спит. Сны у нее легкие, спокойные. Мрак на втором этаже возится с Тигги. Оба хохочут. Щекочет он ее, что ли? Она прямо визжит, заливается. То ли у них с Викторией все просто естественно, как будто наскоро перекусили бутербродами на улице и снова занимаются делом. Серьезные взрослые люди. По новостному каналу, что принимает мозг там за кадром, только что поступило экстренное сообщение, что исламские сепаратисты попытались отторгнуть еще два штата у Индии. Сперва, как водится, беспорядки, уже не этнические. Там все принадлежат к одному древнему племени, упоминаемому Махабхарате. чем всегда гордились, но и религиозные. Ислам внедрялся настойчиво, агрессивно, а когда добились численного преимущества, в одном штате тут же созвали внеочередные выборы, сменили губернатора и его окружение, а во втором сразу провозгласили Шариатскую республику. Конечно же, Пакистан, на чьи деньги все осуществлялось, тут же признал их независимость, спешно послал туда по просьбе местного населения помощь, в том числе и военную, на что раздраженная Индия ответила немедленным вводом регулярных войск. Вспыхнули жестокие бои. Со всех сторон в оба штата вдвинулись танковые армии. Всего за неделю территория превратилась чуть ли не в выжженную пустыню, где неустанно перемалывают друг друга огромные армии. Пакистан, стремясь помочь своему экспедиционному корпусу, послал сильное подкрепление напрямик через один пограничный индийский штат, не вовлеченный в войну. На что Индия тут же ответила массированным обстрелом пакистанской территории вдоль всей границы. Война быстро разрастается. В мировой прессе все новости теперь начинаются с ожесточенных боев на индийско-пакистанской границе. Журналисты заговорили, что у обеих стран огромный арсенал ядерного оружия. Как бы, мол, не началось. Однако в двух крупнейших изданиях Запада авторитетные военные специалисты выступили с детальным разбором боев и доказывали, что ядерное оружие применено не будет. Хотя, конечно, та страна, которая его применила бы первой, резко склонила бы чашу весов на свою сторону. И не просто склонила бы, но и выиграла бы эту войну раз и навсегда. Так как это не Америка с Россией, которым бросать свои ракеты друг на друга через огромный Тихий океан. Здесь все рядом. Такие ракеты сбить не успеют. Да зачем ракеты? Достаточно устаревших бомбардировщиков. как еще в 45-м году прошлого века американцы бомбили Хиросиму. Сверху послышались шаги. Спустился бодрый мрак. Одной рукой почесывал волосатую грудь, другой помахивал еще теплыми после принтера листками с богатой цветной печатью. «Надеюсь», — проговорил он многозначительно, — «Ефету это на глаза не попадет». Олег мгновенно просмотрел содержимое газеты, нахмурился. «Ты о чем?» «Да все про эту войнушку». Ответил Мрак и прямо посмотрел ему в глаза. Мгновение Олег выдерживал его взгляд, затем покачал головой. «А, вот ты о чем. Мрак, ты начинаешь видеть мою тень за всеми преступлениями на планете. Это не... скажем, неверно». Мрак спросил недоверчиво. «Скажешь, это не ты подстроил?» «Не я», — ответил Олег с горечью. «Представь себе, моя вина, если можно так сказать...» что я мог бы все это погасить, но вмешиваться не стал. Не из врожденной злобности, как тебе начинает чудиться. Не от отсдвигайся за долгой жизни. Просто не хочу сидеть возле всех-всех нянькой, постоянно выхватывая из детских ручонок ножи и острые палки. Черт с ними. Пусть порежут друг друга и повыкалывают глаза. Зато уцелевших можно будет оставлять одних дома. Мрак смотрел все еще недоверчиво. Но в словах Олега чистая правда, никуда не денешься. Злая правда, древняя, библейско-житейская, которую стараются заменить нежизненным, подставь и левую щеку. «И что дальше?» – спросил он угрюмо. «Они же готовы запустить ядерные ракеты!» Олег прислушался, слабо улыбнулся. «Уже!» – ответил он коротко. В глазах мрака метнулся испуг. Олег добавил. Индия, считая себя потерпевшей стороной, только что запустила шесть ракет с ядерными боеголовками. Они еще в воздухе. Мрак вскочил. «Надо перехватить!» «Сиди!» — жестко велел Олег. Лицо окаменело, став похожим на лицо горгульи с крыши собора Парижской Богоматери. «Сиди, не вмешивайся!» «Но это...» — сказал мрак рассерженно. «Это ошибка!» «Очень большая», — подтвердил Олег. «Со стороны Индии, понятно. Ибо Пакистан, получив это сообщение, тут же запустил в ответ все 40 таких же ракет. Это хорошее напоминание всем, что с исламом шутки плохи. Мрак вскочил, забегал по комнате, от волнения превращаясь то в текучий металл, то в огненный вихрь. «Черт!» — вырвалось у него. «Неужели все так изменилось? Я начал превращаться в слюнтяя, а ты стал воином?» Олег покачал головой. В зеленых глазах разгоралось сочувствие. Ты остался воином, ответил он, ибо воин всегда готов встать на защиту обижаемых. А я было остался магом, для которого идеи важнее никчемных людских жизней. Согласись, не все люди, скажем, замечательные. Большинство просто скот. И если для построения более высокого общества нужно превратить этих людей в глину, из которой и будут построены стены нового мира, то я это делаю без угрызений совести. Не от злобности, как посчитают недалекие люди, а потому что все требует жертв, все-все на свете. Даже если вдруг захочешь научиться играть на скрипке, придется пожертвовать многими часами сидения перед телевизором с банкой пива в руке, наблюдая за футбольным матчем. Так вот я и приношу в жертву эти вот часы и годы перед телевизором, а заодно из самих людей, чтобы всему миру стало легче играть на скрипке». Мрак смолчал, отвернулся к вспыхнувшим экранам. Даже спина его, широкая и бугристая, выражала полное несогласие, пусть даже с очень умными, но бесчеловечными мыслями волхва. Правда, Олег как раз их и считает человечными, перебрасывая смысл с человека на человечество. Что, понятно, имеет разные значения. В целом, для человечества, к примеру, вполне целесообразно и даже выгодно перебить всех дураков, а их квартиры, деньги и прочие ценности отдать умным, плодитесь и размножайтесь. Но что-то слишком уж просто. Доказать не может, что такой подход не совсем верный. Даже совсем неверный. Но шкурой чует, что неправильно, неправильно. Сейчас вроде бы правильно, а там дальше окажется совсем неправильно. Передача с конкурса шоуменов прервалась. На лице появилась дикторша с высоко подведенными бровями. «Экстренное сообщение», — выпалила она. «Спутники наблюдений сообщили о запуске шести ракет с индийской территории». «Есть серьезные данные, что несут ядерные заряды?» Мрак буркнул, не поворачиваясь. «А что насчет ответного?» «Ей еще не положили бумажку на стол», — ответил Олег. «Там все еще по старинке. Сорок ракет. Еще не пересекли границу, но через двадцать секунд...» «А в Индии через полторы минуты будет ад. А в Пакистане через двенадцать секунд», — горько сказал Мрак. «Нет, в гробу я видал такую политику и такие войны». «Убивать можно, только глядя противнику в глаза. А когда вот так, на расстоянии, это совсем уж страшные войны. Человек должен чувствовать, что он убивает людей, а не черточки на экране». Олег подумал, сдвинул плечами, но смолчал. Мрак оглянулся. В коричневых глазах росла злость и странное разочарование. «Что?» – потребовал он. «Не так?» «Мрак, не хочу тебя разочаровывать». «Ну-ну, попробуй». «Думаю, больше уже не разочаруешь». «Мрак», — повторил Олег. Голос был до жути трезвым и ясным. «Пусть убивают, глядя на черточки». «Почему?» «Именно потому. Иначе с эпидемией мягкотелости и милосердия, охватившей мир, вообще перестанем убивать». «Это плохо?» «Это смертельно», — ответил Олег и прямо взглянул жуткими зелеными глазами. «Это смертельно, мрак». Нашему виду нужен отбор. Нужна серьезная прополка, иначе помрем все. Мрак восхотел был остаток ночи полетать. Энергии и дури хоть отбавляй. Олег с великим трудом уговорил поспать. Именно поспать, хотя их телам это нелепое состояние биологических субстанций вроде бы ни к чему. Он уже пробовал. Как-то жил без сна почти полгода. Никаких изменений. Все путем, как говорит мрак. Но природная трусость, как признавал сам, заставила вернуться к этой дочеловеческой особенности. И он каждую ночь, хоть на час-два, но покорно впадал в это оцепенение. Проваливался в странное состояние, когда теряешь контроль над мыслями, чувствами. Организм живет сам по себе. Что-то в нем происходит, что-то перестраивается. В мозгу тоже идет какая-то работа. Пережитое то ли осмысливается... Хотя как может осмысливаться в бессмысленном состоянии? Разве что осмысливается не им, а кем-то? То ли просто рассортировывается на нужное, менее нужное, почти ненужное и совсем-совсем почти ненужные Полностью ненужного не бывает, как он уже убедился. Ибо иногда всплывали совсем ничтожнейшие эпизоды из древнейших эпох. Перед внутренним взором появлялись лица, которые узнавал только после значительного усилия. Это бывал какой-нибудь случайный встречный во времена Хромого Тимура, крестьянин на строительстве пирамиды Хеопса или прачка на берегу Сены. И в то же время интуитивно чувствовал, что зачем-то сон нужен, важен, даже необходим. Что те особи, что обходились без сна, выбраковываются как существа, с которыми потеряна связь. Они исчезают, растворяются, от них не остается следа, о них не сохраняется сведений. Отвратительное чувство зависимости от интуиции. Он всегда боролся с ней, всегда добивался ясного знания, понимания. Интуиция – это признание в слабости, это путь в магию, а оттуда и вообще шажок до рабски смиренного признания, что неисповедимы пути Господа, что все в его руке, что слабому и недалекому человеку нечей пасть разевать на великие тайны. «Иди в уголке на тряпочке и сопи себе в две дырочки». Пловно в насмешку над его стремлением к ясности и к тому, что через несколько тысяч лет назвали научным методом, именно ему, или перед его взором, как говорили в старину, вставали неясные видения, от которых он старательно отмахивался. Но они сбывались, и приходилось принимать унизительную истину, что не все подвластно ясному разуму и пониманию. Пока еще не все. Сейчас же, отправив мрака к Тиге, он завис в черноте. Нет даже звезд, только ощущение пугающей бесконечности. Душа замерла, скукожилась в животном страхе. Раньше сны были простые и яркие. Он либо летал и всех побеждал, либо хватал женщин и пользовал. Даже редкие видения хоть и пугали, но всегда касались земных дел. Будущих войн, нашествий саранчи, открытия пороха, необозримости океана и странных земель на том берегу. Сейчас же только чернота, бесконечность, безысходность. гнетущее чувство одиночества, настолько сильное, что не вместить к человеческому сознанию. Вчера, позавчера и вообще что-то часто повторяется этот сон, когда он в черноте космоса. Хотя это не космос, а что-то глубже, страшнее, древнее. Если сон отражение действительности, то все вроде бы укладывается в норму. Он не раз бывал в открытом космосе, вот и снится, если бы не эффект запаздывания. Картинки реальности обычно переходят в сны через несколько лет. Многим снятся, скажем, холодильники. Но никому еще не снятся индивидуальные поясные компьютеры. Слишком мало времени прошло со дня их внедрения в быт. Он вздрогнул. В черноте зазвучал огромный голос, настолько всеобъемный, будто заговорила сама Вселенная. Слова произносились, или это не слова, отовсюду, сверху, снизу, со всех сторон. Они звучали и в нем самом. Для говорящего он, Олег, как будто не существует, но слова предназначены ему или не ему, а тому нечто, что появилось в этом мире, что значит все-таки ему, дерзнувшему обратить на себя внимание. Жуткий страх, даже не страх, а первобытный ужас, как молотом приглушил все его чувства. Он даже не барахтался, а застыл, распластанный, едва живой, а голос произносил, нет, ни слова, Он вообще говорил с ним не словами, то слова для вселенной. Он дернулся, начал выплывать из сна. Перед открытыми глазами проступил рифленый потолок, стены, но в ушах еще гремит, нет, не гремит, но все заполнено этим могучим голосом. всё в мире, все на свете. И сейчас, содрогаясь от ужаса, он вспомнил, что уже слышал этот голос. Именно его слышал всякий раз, когда возникали пророческие видения. Душа, все еще скованная космическим холодом, робко напомнила, что это не просто голос, это зов. Он же и призыв, повеление, указание. Это именно то, чему повинуется все на свете. От самых мелких комариков до самых великих людей. Да что там комариков, деревья, травы, горы, моря. Все то, что без его воли не посмеет даже листок уронить. Это все повинуется. Все делает по этому его зову, понимая по-своему. Все сущее внемлет и следует. этому глазу в немлюто следуют одинаково покорно атомы и галактики электроны и черные дыры слышу проговорил он в полузабытии сейчас когда уже понял где он и что с ним остался лежать с закрытыми глазами и старался удержать в сознании медленно затухающий глаз говори я в немлю потрясение понимал что этот глаз звучит сейчас для всех людей зверей птиц живой и неживой материи Но всяк слышит в нем только то, что способен понять. Вернее, то, что слышит. Этот глаз в свое время велел рыбе выползти на берег, ящерице прыгать с дерева на дерево и отрастить крылья, а пятикантропу взять в руки палку. Этот глаз в свое время велел элементарным частичкам собраться в атомы, а тех выстроил в атомарные решетки, зажег звезды и раскрутил спиралевидные галактики. Этот глаз словно бы обращен в пустоту, Но говорящий видит и слышит все. Вернее, ощущает все, ибо это все он сам и есть. А обращаться к каждому в отдельности – слишком велика честь. Ведь кроме него, Олега, возможно, есть в этом мире и такие гиганты, как мыслящие галактики или сверхразумные квазаги. «А может», – подумал он трезво, уже просыпаясь окончательно, – «и нет». «Конечно же нет. Человек – вершина эволюции». Здесь старые философы угодили в самую точку. Видимо, тоже слышали глаз. Живое – это самое сложное, а значит и самое высшее, что могла создать природа. А самое высшее из живого – человек. Надо напомнить мраку, подумал Хмура, кто бы не увлекался переходами на внутриядерный уровень. Энергии, да, больше, как и скорости, но, похоже, мыслить человек может только вот в таком насыщенном водно-солевом растворе. В смысле, генерировать новые идеи и новые мысли. А просто существовать на старых мыслях и старых идеях можно и в виде атомного вихря или пучка света. «Мы не одиноки, мрак», — прошептал он. Сильная рука опустилась на его плечо. Пальцы сжали, словно попал в стальной капкан. «Не спи! Говори, говори! Что ты увидел? Где-то еще есть люди?» Олег все еще с закрытыми глазами мотнул головой. «Нет». «Так кто же есть? Разумные муравьи?» Олег прошептал тихо, словно прислушивался к чему-то очень далекому. «Нет, мрак, разумного больше нигде нет. Разумного, как мы понимаем». «Да и не должно быть больше, понимаешь ли?» «Понимаю», — ответил мрак быстро. «Одна голова хорошо, а две некрасиво. Вообще урод получится. А вот почек пусть две». Олег медленно открыл глаза. Мрак от неожиданности отшатнулся. Глаза Олега красные, даже пурпурные, как раздуваемые ветром горящие угли. Гаснут очень медленно. И лишь когда стали изумрудно-зелеными, мрак перевел дыхание. А Олег повел очами по сторонам, переспросил с беспокойством. «Я ничего не натворил?» «Мебель цела», — заверил мрак, осмотревшись. «Правда, вино кто-то выдул. Но я не указываю пальцем, Боже, сохрани, ты же святой человек. Что ты говорил насчет неодиночества?» Олег вздрогнул, зябко поежился. Лицо посерело, в глазах метнулся страх, даже губы задрожали, когда проговорил с явным усилием. «Мы, все человечество, кто-то вроде одинокого муравья. Но муравей в одиночестве не выживет, знаешь?» «Знаю», — подтвердил мрак гордо. «У него нет собственного желудка, а один на всю братву». «Так вот, и человечество не выжило бы, если бы не питалось с другими через общий желудок». Но только другие, они не человеки, мрак. Вообще неразумные, хоть и подревнее нас. Даже поважнее. «Поважнее?» «Как поважнее, скажем, сердце?» объяснил Олег все еще потрясенным голосом. «Или печень?» «Без сердца человек жить не сможет, даже если супергений. А вот без мозгов живут». Мрак сказал гордо. «Так это ж хорошие новости. Понятно, что крестьяне без генералов проживут, а генералы без крестьян нет». «То-то мне стали нравиться твои откровения, Олег. Как хорошо быть в генералах!» Олег приподнялся, сел. Во всем теле, странно отяжелевшем, медленно гасло ощущение величественности, всеобъемности, чувство, что соприкоснулся... Нет, был чем-то непомерно огромным и всесильным. «Да иди ты со своими шуточками. Дело очень серьезно, мрак. Космос, вселенная, совсем не то, что мы себе представляем». Мрак захохотал. «Это повторяешь все чаще и чаще, не заметил?» Олег огрызнулся. «А разве не сложнее и сложнее? И всякий раз такая жуть, всякий раз я все муравейсте и муравейсте. Чем больше у меня знаний и мощи, тем я мельче и ничтожнее, а вселенная громаднее и сложнее». Он запнулся. Зрачки расширились. Мрак хлопнул по спине. «Сказал отечески». Вселенная, как заботистый родитель, не показывает сразу, откуда дети берутся. А то показать тебе все, когда мы только из лесу, у тебя бы сразу нервный шок и лаптик верху А у тебя? — спросил Олег сердито. — Со мной бы ничего, — ответил мрак безмятежно. — Почему? — А я бы ни хрена не понял, — хладнокровно ответил мрак и захохотал. — А ломать голову не стал бы. — Пусть конь голову ломает, у него голова большая, да еще волхвы всякие. Вон, Таргитай увидел ему, как с гуся вода. Олег помрачнел, мотнул головой. Тарх, особый случай. Мрак взглянул на часы, сказал. Пора будить Викторию. Да она и сама проснется в назначенное время. Ну да, возразил он. Мы должны быть рядом, суровые, с озабоченными лицами, все еще не уверенные в результате. Нет, уверенные в успешном вживлении. Но вот как она начнет принимать сигналы, не испугается ли? И это все у нас должно читаться в глазах, а на мордах вообще будет написано, даже отпринтерено крупными печатными буквами. Болтом!» Олег отмахнулся. «Мрак, кто ржет, как конь, то говорит чересчур серьезным и скорбным голосом, а это значит, что снова какой-то подвох. Или строит из себя психотерапевта, старается вывести, как он считает, из ночной депрессии. Хорошо, хоть вместо сна не предлагает пока что ходить к бабам. Пойдем. Они переместились в лабораторию сквозь крышу и все перекрытия. Только мрак, распылив перед собой дыру в потолке, сделал вид, что ошибся, и собрал ее из золота. Олег покачал головой, исправлять не стал. Мрак ощутил себя виноватым под укоряющим взором зеленых глаз, перестроил атомы в прежние атомные ряды и решетки. Виктория лежала все в той же позе. Мрак деловито сместил ее ниже, повернул голову на другую сторону. Бледное лицо оставалось некоторое время неподвижным. Затем веки затрепетали, приподнялись. Взгляд чистых серых глаз скользнул по их лицам. На ее лице проступил прежний страх. «Что? Не стали делать?» Олег прямо посмотрел ей в глаза, чувствуя себя последним под лицом на свете. «Все сделано. Но я... я ничего не чувствую». Мрак сказал довольно. «А разве мы не хирурги?» «Кровища-то сколько было, ведер 5 набрал!» Она прошептала. «Я ничего не чувствую. Ни чипа, ни изменений!» Мрак сказал весело. «Виктория, вы ожидали чип размером со сковородку, и вашу голову будет распирать изнутри? Нет, он меньше тех кровеносных телец, что миллиардами шастают у вас в черепе. Они работают, потому что не включен. Вы же не ложитесь спать с включенным телевизором? Так что сперва учитесь включать-выключать, а потом напрямую подключаться к сети, к прямым телепередачам. Слушать радио на всех широтах, получать и отправлять имейлы. Олег молчал, сел напротив и следил за ее лицом. «Напротив, на стене, экран», — сообщил он. попытайтесь включить». «Нет, что это я?» «Лучше включу я, а вы попробуйте переключать каналы, так проще». Мрак перебил. «Хоть из ученых ты не самый последний, но как администратор лучше всех я...» «Виктория, слушай сюда. Когда говорю я, то это как в аптеке. Телевизор оставим на потом. Ты начни с самого простого, с интернета. Ты в сеть входишь по сто раз на день. У тебя это почти рефлекс. И это уже в подкорке. Так что представь себе, как ты это делаешь. Хорошо представь, ярко. Как знаешь, когда ярко вообразишь, что палец в горячей воде, то в нем поднимается температура. Все поняла? Действуй». Она кивнула. Застыла в неподвижности, целиком сосредоточившись на ощущениях. Потом лицо начало бледнеть, зрачки расширились. Олег не двигался, мрак вообще исчез, а Виктория уставилась неподвижным взглядом в одну точку. Через пару минут губы дрогнули, прошептала едва слышно, будто боялась спугнуть. «Получается». «То именно?» — спросил Олег шепотом. «Вошла в интернет, но такой хаос. Я могу смотреть все сайты». «Уже неплохо», — ободрил Олег счастливо. «Неплохо?» — ответила она шепотом. «А что же тогда замечательно?» «То, что впереди», — ответил он кратко. «А потом, потом сможете смотреть и все одновременно». Она взглянула с испугом. «Вы... могу», — ответил он коротко. Поднялся. «Пойдемте в столовую. Мрак исчез, а я, боюсь, не начал ли кулинарить. Тигги тоже проснулась, скрипит кровать». Но ваша подруга поспать любит. Подгребла подушку и снова скрючилась. Она засмеялась, принимая шутку. Тигги такая лапочка, а кровать рассчитана на мастодонтов. По ней хоть колонну танков гонят, не скрипнет.